Глава 14. Исход. Однако в этой погоне вскоре появилась третья сторона. Местная полиция решила не оставаться непричастной к разрушениям, которые мы могли причинить в городе. Сзади нас уже висели два патрульных автомобиля. Стоило ожидать и того, что дороги перекроют, тогда придется импровизировать на ровном месте. Но пока мы мчались по широкой центральной улице, чудом не задев ни одного автомобиля. Патрули следовали за нами, повторяя те же манёвры. Пострадавших пока не было, но я не сомневался, что они вскоре появятся. Мимо мелькали вывески магазинов, высотные здания сменились пятиэтажками, затем и вовсе потеряли в росте, мы приблизились к историческому ядру города. На ближайшем светофоре образовалась большая пробка, Недорожник метнулся влево, задел легковушку, заднюю часть ему ободрал автобус, остановившийся сразу же за перекрестком, но автомобилю это ничуть не помешало продолжить движение. Мы следом проскочили перекресток, оставив позади остановившиеся машины. Почти прямой поворот вправо пришлось пройти, солидно сбросив скорость. Мы держались почти в упор к автомобилю, но вокруг было очень много гражданского транспорта. Я поймал тебя на мысли, что стал думать как военный, именуя всех остальных гражданскими. Как же я не любил это. Ещё один перекрёсток, на этот раз уже почти без машин. Мы проехали его, с свистя шинами. Патрули сзади нас... тоже не намеревались отставать. С перекрестка отходили несколько узких дорог и одна достаточно широкая. Внедорожник предсказуемо вильнул в сторону широкой трассы, и мы нырнули в проезд между двумя массивными зданиями, следом за ним. Впереди виднелся подъем дороги, сразу за мостом, на котором четыре машины с синей полосой на борту полностью перегородили проезд. Водитель внедорожника притормозил и остановился почти посередине дороги. Я встал немного в стороне сразу за ним, надеясь в случае необходимости получить хороший угол для стрельбы. Патрули сзади припарковались, прикрыв большую часть дороги. Я насчитал впереди не меньше десяти человек. Сзади из машин вышло еще восемь. Плюс внедорожник. Мы снова в меньшинстве, которого по военной науке надо избегать всеми силами. Хорошо бы и нам сейчас одного военного теоретика, который дал хороший совет по этой ситуации. Вместо него в опущенное окно внедорожника немного выснулся Владимир. «Никак вы не хотите оставить меня в покое», – сказал он. Волосы его по-прежнему были грязными, но шрамов и следов на лице уже не осталось. «Отсюда вам уже не выбраться», – он пожал плечами. «Наверное, в другой ситуации я бы даже избрал тебя союзником». Таких упорных надо еще поискать. Но ничего, в другой жизни увидимся. Он скрылся за тонированным стеклом, оставив нас, съедаемых не самыми приятными чувствами, из которых страх был наименьшим. Внедорожник тронулся к перегороженному мосту. Я посмотрел назад. К своим машинам бросились и патрульные. Ситуация становилась более запутанной. Пора умирать. С притворной улыбкой сказал я, посмотрев на Лену. Похоже, улыбка получилась настолько кислой и неправдоподобной, что девушка ничего не ответила. Патрули плавно обогнули нас и на малой скорости катились за внедорожником, который не собирался останавливаться перед препятствием. Внезапно одна из машин в баррикаде сдвинулась в сторону и освободила проезд. Это уже было очень плохо. Если с полицейскими можно было найти общий язык или попытаться дождаться помощи сверху, а она наверняка бы пришла, то с людьми, которые пропустили машину преступника, шутки были плохи. Хотя для них Владимир мог и не быть преступником. Недостаток информации в очередной раз сказывался, и я не мог принять верного решения. Ситуацию спас сам полковник Королёв. «Чёрт с ней, с винтовкой!» – услышал я в ухе его голос. «Не допустите бойни ни в коем случае. Мы отслеживаем Воронкова, а вы уведите оттуда оба патруля, пока их не перестреляли». Картина впереди отчасти представляла Вестерн. По одну сторону моста находились две машины, патрульные уже покидали их, чтобы разобраться, почему преследуемому дали уехать. А непосредственно на самом мосту стояли вооруженные люди и ждали сигнала к действию. «Нам выпала роль миротворцев». Не скажу, что меня это обрадовало, да и мирить людей, тем более с оружием, не так легко. В данной ситуации это было скорее невозможно. Я двинул машину вперед, чтобы догнать патрули, которые ушли на несколько десятков метров ближе к мосту. Тем временем проезд снова закрыли. Я подъехал сбоку к одной из патрульных машин, остановился, едва не зацепив боковое зеркало, опустил стекло и постучал. Из машины показалась фуражка. Под ней я рассмотрел серьёзное, но очень молодое лицо. Плохо, очень плохо. Уговорить людей старшего возраста было бы проще. Молодёжь жизнь не очень ценит. По себе знаю. «Уходить надо», – коротко сказал я, посматривая в сторону перегорожного моста. Там начиналось какое-то движение, но разблокировать дорогу никто не собирался. Путь назад был свободен. Пока что. «У нас приказ», – ответил патрульный. Оказывать вам посильную поддержку в задержании преступника. «Его и без нас теперь поймают», — возразила Лена. Не успел я и рта раскрыть. Полицейский разулыбался, увидев красивую девушку. Тем временем от моста отделилась группа людей, которые медленно приближались к нам. Второй патруль стоял чуть поотдаль от нас, поэтому я думал, что в случае чего они успеют уехать. Не угадал. Дробный стрёк от автоматных очередей раздался впереди. Я уже даже успел опустить голову и вжаться в сиденье, но звенели стёкла в другой машине. Дальний от нас патруль постепенно превращался в груду металла. Выбитые стёкла, капли крови, десятки дыр на корпусе. Вряд ли там кто-то мог остаться в живых. «Мы их не бросим!» Крикнул патрульный рядом с нами и непременно выскочил бы наружу, если бы наш автомобиль стоял не так плотно. Его коллеге, с другой стороны, ничто не мешало, и он, прикрывшись тонкой дверью отечественной легковушки, открыл огонь по нападавшим. Я колебался. Надо было спасать других, но к этому я был совершенно не готов. Более того, когда сегодня утром предстояло вступить в бой, нас было гораздо больше, и, очевидно, обученность тех солдат оставляла желать лучшего. Здесь же бойцы рассредоточились по улице, оставив большой резерв позади заграждения. Пятеро человек, которые выделились из основной группы, спрятались за столбами, деревьями по обе стороны улицы, обеспечив себе достойное прикрытие и отличный прострел всего пространства. Хорошо, что у них не было бронебойных патронов. Короткие очереди постукивали по нашей машине, почти не оставляя следов. Пробивали тонкий металл патрульных машин. Двое спрятались за корпусом автомобиля, надеясь спастись от пуль. Время шло, людей оставалось всё меньше, но я всё равно не был уверен в том, как нужно поступить. Я взглянул на Лену, глазами спрашивая у неё совета. Затем по машине зазвенела ещё одна очередь. Противник короткими перебежками приближался к нам по обе стороны дороги. «Если нас окружат, кроме меня и Лены, никто не сможет уйти». Людей нужно было спасать. Слева за разбитыми стёклами патрульной машины ещё шевелились полицейские, истекающие кровью. Я мысленно ругал себя за свою нерешительность, затем отпустил тормоз и плавно подъехал к изрешечённой пулями патрульной машине, поставив свой автомобиль как барьер. Внутри было слышно только приглушённую стрельбу до крики. «Стоило мне открыть дверь, как мир наполнился звуками. Что-то шипело, гудело вокруг, пули со звоном бились о корпус нашего авто и с легким скреждом проходили сквозь борта патрульной машины. Полицейские сзади изредка отстреливались, едва находя время высунуться и прицелиться. Похоже, патронов у них было не очень много, и стрелять вслепую стало бы лишь пустой тратой драгоценных боеприпасов». Я пригнулся и вылез из машины, поглядывая по сторонам. Противник пока не понёс никаких потерь. Где-то на соседней улице завыли ещё сирены. Кто-то приближался. Возможно, скорая. Возможно, ещё патрули. А это значит ещё больше тел. Допустить этого никак нельзя. Лена, слегка опустив стекло, вела прицельный огонь по наступающим бойцам. Но это тоже не приносило ощутимых результатов. Хотя немного замедлило их движение. И стрелять по нам они стали реже. Я сделал несколько шагов в сторону патрульной машины. Под ногами хрустели разбитые стекла, в воздухе стоял смешанный химический запах. Почти одновременно я открыл обе двери машины. Впереди живых уже не было. Раскрытые глаза, отпавшие челюсти, руки, случайным образом лежащие на коленях, покрыты кровью. На заднем сидении я обнаружил одного живого. Он едва был в сознании, тяжело дышал, и его хрип был столь явным, что я испугался. Он может и не дожить до приезда помощи. Просунув руки ему подмышки, я выволок пострадавшего на асфальт, он застонал, закашлялся и обрызгал кровью свой жилет. Мельком я осмотрел его, вроде бы видимых повреждений нет. В воздухе вдобавок к остальным ароматам добавился еще и запах пороха. Я уже не обращал внимания не только на запахи, но и на звуки. Выбиваясь из сил, я затолкал, минуя все правила обращения с ранеными, патрульного на заднее сиденье и усиленно пытался придать ему сидячее положение, пристегнув его ремнем безопасности. По открытому окну ударилось несколько пуль, и Лена, тихо ойкнув, завалилась на ручник. Кровь отхлынула у меня от лица, и мир будто замедлился. Но лишь на секунду. Я сразу же наклонился вперед, нажал на кнопку и поднял стекло. Оно было удивительно прочным, но поражаться конструктивным особенностям автомобиля было не время. Девушки попали в шею, за дефортерию кровь текла ручьем. Где-то рядом просто должен быть медпакет. Я сунул руки поочередно в каждый карман передних сидений. Пусто. Каждая секунда была ценной в данный момент. Мне было все равно, что противник уже почти зашел к нам с тыла. Бардачок тоже пусто. Военный бронежилет обязательно должен быть оснащен таким медпакетом. Я вскрывал один карман за другим и только в четвертом нашел то, что искал. К тому времени вся ее шея уже покраснела от крови и белый прямоугольник, примерно 10 на 15 сантиметров, резко контрастировал с ней. Оставив ее лежать так, я выкарабкался из салона и закрыл обе двери, спрятался, присев на корточке, но сейчас это оказалось бесполезно. Противник уже обошел нас. Я не знал, живы ли двое полицейских, что находились еще чуть дальше. Несколько пуль ударились прямо над моей головой. Почти распластавшись на асфальте, я увидел приближающуюся фигуру с противоположной стороны дороги. Каштан в моей руке полыхнул огнем, фигура продолжала приближаться. Еще одна очередь, потом еще и еще, пока, наконец, человек не споткнулся и не упал лицом на асфальт. Я тяжело дышал, руки слегка подрагивали. Справа от меня раздался выстрел, и сзади на капот патрульной машины шумом упало тело. Полицейские были ещё живы. Это хорошо, но надо было теперь выручать и их. Было бы ещё лучше, если бы они сами добрались до нашей машины, но они лишь изредка высовывались, осматривая ситуацию на дороге. Звать их, и все сразу же сбегутся в одну точку, чтобы добить выживших. Небо темнело, не только потому, что солнце постепенно клонилось к горизонту, но ещё и из-за туч. Вдалеке уже гремело. И вроде бы снова шумел вертолёт. Сирены на соседней улице ревели, не стихая, но ни одной машины не показалось на дороге. Наушник молчал. Я проверил его наличие на месте. Скрипя битым стеклом, я переползал на более удобную позицию. Встать и посмотреть, что происходит около моста, было невозможно. Но стрельба постепенно стихала. Вероятно, гибель пары человек охладила, пыл наступающих. Это не делало наши шансы на выживание более высокими. Я переполз за разбитую патрульную машину и посмотрел на тротуар. Другая сторона была прикрыта парой полицейских. На тротуаре никого не было. Я рискнул высунуться чуть дальше. Никакого движения. Вспышка на другой стороне дороги. Несколько хлопков, почти слившихся в один звук. И хруст штукатурки, выбитой на здании. Почти моментально я присел обратно, но сразу же услышал шаги. Выбросил вперед руку и нажал на курок. Рука дернулась. Мне показалось, что я услышал стон, но в тот же миг моё тело рванулось назад, затрещала ткань свитера, впившегося воротником в шею. Я опрокинулся на спину, ударившись затылком о дорогу, и увидел фигуру, стоявшую возле моей головы. Каштан вылетел из руки и лежал слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Где-то за поясом должен был оставаться грач капитана Борисова. Сложно тянуться за оружием, когда в тебя в упор целится языка. «Лежи, не шевелись!» Я уже не рассчитывал услышать что-либо. то я был нужен. Теперь уже слева от меня со стороны перекрестка послышался шум двигателей. На улицу выкатывалась полицейская техника. человек с автоматом повернул голову и мне хватило этого времени чтобы вытащить пистолет. Я выстрелил всего один раз, надеясь сразу же попасть и если не убить, то хотя бы ранить. Пуля прошла в стороне, оставив моего противника невредимым, но он не растерялся и нажал на курок. Автомат загрохотал, рядом со мной взметнулась асфальтная крошка, поцарапав лицо. Я покатился в сторону, но левое плечо пронзило острая боль. Снова подняв грач, я выстрелил, попав в ногу. Боец упал на то место, где только что лежал я, но в этот раз ему уже не удалось оказать сопротивление. Моя пуля прошла насквозь через его голову, оставив лишь легкое удивление в глазах. Опираясь на здоровую руку, я приподнялся, затем встал иллюбился. Попробовал пошевелить пальцами, но ничего не получилось. По свитеру растекалось темное пятно. Я чувствовал, как мокрая ткань прилипает к телу. Глубокий вдох. Теперь в воздухе явно пахло дождем. Продолжало стремительно темнеть. На улице уже зажглись фонари. Я слышал только быстрый стук собственного сердца и больше ничего. Осталось только сделать несколько шагов до машины и уехать отсюда. Я двинулся в сторону водительской двери, слегка пригнувшись, медленно перебирая ногами. Если бы была такая возможность, я бы повертел головой в разные стороны, чтобы посмотреть, где еще спрятался противник. Но каждое мое движение и без того отдавалось в плече такой адской болью, словно руку жгли изнутри. Еще несколько шагов до машины. На другой стороне улицы раздались выстрелы, начали стрелять от перекрестка. С неба упали первые капли дождя. Я дошел до авто, протянул руку, чтобы открыть дверь, но вдруг силы покинули меня в очередной раз за этот долгий день. Открытая дверь послужила для меня опорой, но недолго. Я сполз по ней, прислонившись спиной к заднему колесу автомобиля. Сейчас бы лучше потерять сознание и оставить лишние минуты где-то позади одним воспоминанием. Но похоже, что химический состав медпакетов был очень изысканным и активно поддерживал человека в сознании, когда надо было отключиться. Прохладный августовский дождь барабанил по металлу машин, с шипением разбивались капли, а еще теплый, покрытый битым стеклом, кровью и гильзами асфальт. Я смотрел в темное, затянутое кучерявыми тучами небо, изредка пронзаемая молниями. Сразу вспоминался какой-нибудь нуарный детектив. Только в моем случае не было ничего детективного. Все было предельно ясно. Теперь мы знали, кто наш противник. Знали, как его искать и что он собирается делать. Оставалось лишь добраться до него. А это было уже делом времени. В последнюю секунду промелькнула мысль, что даже теперь все не так просто, как кажется. Рядом что-то хлопнуло, кто-то громко кричал, изображение расплывалось, снова какие-то фигуры мелькали перед глазами, но буквально через секунду я уже закрыл глаза, голова закружилась, я лечу. «Это конец», — подумал я.